Я остался у изголовья Артура. Незадолго до конца четвертой стражи баденский ветеран пришел сказать мне, что люди закончили свою работу. Я вышел из шатра и увидел построенную в безукоризненном порядке, стоящую на огромном поле, самую большую армию, какая когда-либо только собиралась на земле Логриса. На востоке над холмами показалось солнце, и логрская сталь засверкала тысячами огней в свете наступившего утра. Тогда я велел утомленным воинам седлать коней и выстроиться в одну линию позади мертвецов. Затем неспешным шагом объехал эту мертвую армию, восставшую, чтобы защитить гибнущий мир. Окровавленные, у одних не хватало руки или ноги, у других было сплошное кровавое месиво вместо лица. Но все они, привязанные к своим шестам, стояли твердо, как будто готовые к бою, воодушевленные какой-то ужасной решимостью, непобедимые. Гавейн, казалось, улыбался, а Кей изрыгал свои бесконечные проклятия враг появился на том самом холме откуда я накануне обозревал окрестные поля его стройные плотно сомкнутые шеренги вдруг застыли в неподвижности повисла глубокая тишина они увидали перед собой огромную армию логриса стоявшую поперек камланской равнины я галопом подскакал к ним и остановил коня перед вождями и крикнул им. «Посмотрите на меня! Я Мерлин. Я вернулся из страны, откуда нет возврата, чтобы призвать к жизни воинов, павших при Камлане. Вот они стоят перед вами, как и прежде братья. Они ждут вас. Логрис и Круглый Стол бессмертны. Вы же умрете страшной смертью». Я выхватил меч Артура и поднял его над собой. Его лезвие сверкнуло в солнечных лучах. Тогда пять тысяч конных логров испустили старинный боевой клич Утора «Пендрагон». И крик этот был так силен, что казалось, будто кричали пятьдесят тысяч глоток. Он прокатился по равнине, и заполнил собой все вокруг. И ужас обуял врага. Охваченный паникой он отхлынул в беспорядке, каждый прорубал себе дорогу ударами меча, всадники скакали по телам пеших воинов. С высоты холма я видел, как толпы людей устремляются разом к проходам в стене, сталкиваются и давятся, разбиваясь, подобно бурной реке, вздувшийся от схлестнувшихся вод перед слишком узкой для нее горловиной. И вскоре на равнине Камлана не осталось больше ни одного вражеского воина, кроме задавленных и затоптанных в ужасном бегстве. Приветствуемый ликующими криками я вернулся в лагерь. Логры радовались, как дети. Казалось, позабыв о своей скорбе, как если бы их товарищи, гниющие, словно казненные у своих позорных столбов, были живы и могли разделить их торжество. Тогда, шатаясь из своего шатра, вышел Артур. Он, как зачарованный, смотрел на свою армию, восставшую из мертвых. Через повязку кровь сочилась из его ран, заливая грудь и живот. Он сделал шаг вперед и рухнул замертво. На следующий день на заре из Арморики прибыл Ланселот с Лионелем, богартом и двенадцатью тысячами воинов. Когда он увидал трупы Артура и Мордреда, то обезумел от горя. Он повалился на земь и, не помню себя, без конца повторял имя Артура. В восьмом часу ветер повернул и задул с юга. Все более усиливавшаяся смрадная зловоние мертвечины, изгоняемое прежде ветром к востоку, достигла вдалеке бегущего врага и заставила его вернуться назад. Увидев, каким образом он был обманут, он приготовился осадить лагерь. Тогда я сказал Ланцелоту, с которым прежде не обменялся ни словом. Так велик был гнев и презрение, которое я испытывал к нему. Логрис мертв, поэтому всякое сражение становится бессмысленным. Возвращайся в свою страну. В этом сражении для меня будет смысл. Я найду в нем смерть, потому как я не хочу больше жить». И была вторая битва при Камлане. Ланселот сражался во главе своих войск и логерских воинов. Чурикование сменилось отчаянием. Он разбил армию Горы, Пиктов и Скоттов. Но сам был убит, равно как Леонель, Богард и большей часть их людей. Из воинов Логриса ни один не остался в живых. Я принял начальство над безутешно скорбящими солдатами. Мы предали огню тела мордрида и вождей и, оставив стоящих мертвецов заботиться о своих лежащих собратьях и забрав с собой тела четырех королей, мы пустились в обратный путь в Арморику. Не доплыв немного до побережья Беноика, я велел высадить меня с телом Артура. На песчаный берег Авалона. И было это в 539 году. Тогда на полях камлана мир рухнул во второй раз. Авалон был пуст и безжизнен. Корабли армарикских бритов, испуганных мрачной легендой, связанной с островом, быстро уплывали к южному горизонту, туда, где вставала извод тонкая полоска берегов Бинойка. Я пошел по петляющей тропинке через яблоневую рощу. Ветви яблонь, отягощенные сочными зелеными плодами, напрасно сулили богатый урожай. Его никогда не коснется рука человека. Кление поглотит его. И даже птицы никогда не прилетят полакомиться им, потому что там не было птиц ни одной живой души, ни на земле, ни в небе. Ничто не нарушало гнетущей, удушливой тишины, разлитой вокруг. Я медленно продвигался вперед, неся на плечах тело Артура, и шорох моих тяжелых шагов необыкновенно гулко отдавался в повисшем безмолвии. Сам воздух был недвижим, и ровный ветер, дувший с моря, проносился над этим бескрайним фруктовым садом, скрытым за высокими стенами береговых скал, не извлекая при этом ни одного звука, даже самого легкого в пышной роскоши разросшихся дерев. Я вышел на широкую поляну, на которой стоял укрепленный замок. Крепостные ворота были открыты. Я вошел во двор, потом в богато убранный залы. Вдалеке был виден высокий человек, который, казалось, ожидал меня. Я сделал к нему несколько шагов. Остановись, Мерлин! Я вздрогнул, узнав прекрасный, ничуть не изменившийся голос Морганы. Длинные свиты, бывшие на ней, полностью скрывали ее лицо. Я осторожно опустил на пол тело Артура. Артур и Мордред. Твой брат и твой сын убили друг друга, и в своем падении увлекли за собой лобрис и круглый стол. Я пришел сюда, чтобы воздвигнуть усыпальницу для Артура, вместе, недоступном варварскому осквернению. Хорошо, Мерлин, тебе придется свершить этот труд одному, ибо я ничем не могу помочь тебе. Я уничтожила все и всех, кто приближался ко мне, и теперь осталась одна. Возьми все орудия, какие найдешь. Все необходимое тебе возьми из моего замка. Разрушь его до основания, если потребуется. Я позабочусь о твоей пище и о том, чтобы ты ни в чем не нуждался. Но не пытайся ни подойти ко мне, ни заговорить со мной, даже издали. Когда достроишь усыпальницу, поставь внутри не один, а два саркофага, а потом уходи. И она исчезла в недрах своего замка. Пять долгих лет я работал день за днем, останавливаясь, чтобы передохнуть, только в короткие ночные часы, разделяющие то время, когда я уже больше не видел своей руки и то, когда я снова начинал ее различать. Я собрал сложные леса и сделал машины, способные поднимать на большую высоту тяжелые камни. Я забрал из крепостной стены и из замка все дерево и весь камень, какой смог использовать для строительства, а недостающие вырубил сам в древесных стволах и граните скал. Я построил одну прямоугольную залу, Высокую и просторную, вроде келье, окружённую снаружи, резными колоннами, так что они полностью скрывали стены. Внутри ее было свободно, там был лишь голый гладкий камень, и, как в пещере, малейший звук отзывался долгим эхом. Свет проникал туда только через большие двери с двумя тяжелыми окованными железом деревянными створками. Посредине я вырезал в камне две гробницы, как меня и просила Моргана. На стенах, за исключением той, в которой был вход, высек историю Логриса. На левой стене — сотворение, на дальней стене — его торжество, а на правой — его гибель. Потом сделал еще девять каменных обелисков высотой в 10 футов, шириной в пять и толщиной в три ладони, и на каждом из них вырезал выпуклое изображение. Я расставил их вдоль стен, отступив от каждой на два шага, так, чтобы изваяние голов были обращены в сторону гробницы. Перед стеной сотворения я поставил четыре таких обелиска, изображавших моего деда, Мою мать Пендрагона и Утера. Перед стеной славы я поставил только один обелиск, на котором представил Артура. А перед стеной гибели выстроил в ряд четыре оставшихся камня с изображениями Морганы, Мордреда, Вивианы и Ланцелота. Я потратил несколько месяцев упорного и настойчивого труда прежде чем добился точного воспроизведения их лиц, таких, какими они запечатлелись в моей памяти, прежде чем они стали похожи на свои оригиналы в тот миг их жизни, который моя память избрала, чтобы навсегда сохранить их черты. Своего деда я изобразил таким, каким он был после битвы при Иске. Свою мать во время нашей первой встречи. Пендрагона... Венте Белгарум, а утро — в день его коронации. Лицо Артура я сделал прекрасным и суровым, как во времена Бадена. Я представил Моргану в замке долина откуда нет возврата, после ее родов. Мордрида с безмятежной маской смерти на лице, как на камланской равнине. Вивиану охотницей, такой, какой она явилась мне в Кардуэльском лесу, и безутешное лицо Ланселота, которого я видел всего лишь один раз, незадолго перед его последним боем. И работая как одержимой, безжалостно отбрасывая все, что казалось мне приблизительным или неумелым, воздвигая здание такого совершенства и красоты, каких я никогда прежде не достигал ни в мыслях, ни в действительности, исправляя в мертвом и неподвижном веществе те изъяны, которые не мог уничтожить в живом теле и в живой душе, я ясно и отчетливо на своем опыте осознал, почему человек с незапамятных времен живет в большей степени легендой и преданием, чем историей и почему в его сердце поэзия в конечном счете берет верх над властью. Потому что легенда неустанно возводит здание бессмертия, лживость и порочность которого чтится доказать истории. И я, который на вершине своего могущества заставил историю признать бессмертие круглого стола, я строил теперь в своем ничтожестве, памятник своему собственному поражению, который останется, возможно, самым прекрасным и самым вечным из того, что я сделал, используя в качестве строительного материала легенду, камень и слова, чтобы навсегда остановить и увековечить ускользающее прошлое, побежденную мечту и мертвую плоть. За эти пять лет я ни разу не видел Моргану. Каждый день у дверей залы замка, служившей мне жилищем и строительной мастерской, я находил простую, обильную, хорошую пищу, равно как и все необходимое для поддержания чистоты моего тела, а иногда и новую одежду. Но в последнее время, когда моя работа подходила уже к концу, пища появлялась все реже и все хуже приготовленное, и все чаще я замечал несколько кусочков, упавших на пол возле блюд, как если бы приготовление и принесение пищи требовало все более мучительного усилия. В последние два дня не было уже ничего. Когда мой труд был завершен, я, забывшись, долгое время любовался им, охваченный вдруг бесконечной усталостью, И почти безжизненным спокойствием при виде этого исхода, не оставлявшего после себя никакой надежды и обещавшего в будущем лишь пустоту абсолютного одиночества. В одной из гробниц я положил высохшие останки Артура. Затем, пренебрегши запретом, все же отправился в замок, вернее в то, что от него оставалось, в поисках Морганы. Я вошел в богато убранные покои. В глубине, На ложе неподвижно лежал человек. Я подошел ближе. Тело лежащего было длинным, и тонкая и богатая ткань платья только подчеркивала его изящную и болезненную хрупкость. Лицо его, будто сохшийся череп медузы, было ужасно. Ввалившееся, изборожденное временем, опустошенное ненавистью, невыносимым страданием и чрезмерным наслаждениями, в обрамлении тяжелых вьющихся прядей, похожих на белоснежных шелковистых змей. И когда я смотрел на эту чудовищную печать, которую временно ложила на лицо красивейшей женщины Запада, мне вдруг почудилось, что я увидел обнажившуюся душу Морганы. Она открыла глаза, и я узнал их яркий зеленый свет, такой же, как всегда. Она чуть слышно прошептала. Я не хотела, чтобы ты видел меня такой. Я поднял ее на руки и прижал к своей груди, как делал, когда она была маленькой девочкой. Она снова заговорила. Я не знаю больше ничего о добре и зле, о любви и ненависти, о мечте и о небытии. Я знаю только, что я умираю. Но с тобой, Мерлин, мне не страшно. И как когда-то в Кардуэльском лесу, Она заснула у меня на руках, теперь уже навсегда. И внезапно, сраженный временем, усталостью и скорбью, я заплакал второй раз в своей жизни. Я прожил сто лет. Во мраке усыпальницы Маргана покоится возле короля, своего брата, своего возлюбленного и врага. Они, наконец, примирились окруженные каменными призраками, бывшими некогда светлой зарей, ясным днем и закатом логриса и круглого стола. В опустевшем озерном замке, в большой зале на холодном камне, лежит тело. Я стер слова, начертанные на стене моей пещеры. Напрасный труд, они навсегда запечатлелись в моей памяти. Ланселот мертв, а ты исчез. Огми оказался бессилен. Если ты вернешься, мой любимый обманщик, то знай, что я сама положила конец своим дням пустым и постылым. Оставь меня там, где найдешь. Пусть весь этот замок будет моей отверстой могилой. Я жила свободной, и после смерти я хочу оставаться свободной. Даже там, в пустыне одиночества, я боюсь заточения. Я прожил сто лет. Я живу в мире, придуманном Морганой, в мире ее мечты, одинокий, наблуждающей планете, бессмысленный, и бесцельно, греющейся в лучах безжизненного светила. Я живу в одном из миллионов возможных миров. А Маргана живет во мне. В мире моих грез необыкновенная маленькая девочка, негодующая и мятежная, рассуждающая под высоким деревом, маленькая девочка, мирно спящая у меня на руках, по дороге в Кардуэл. Это в конечном счете все, что у меня есть. Я смотрю на дольний лес, замок на озере Дианы, на крепостные стены треп, на авалон. На небо и на море. И я не вижу ничего, кроме трех гробниц и смерти человека и торжествующей силы лета. Конец книги. Ноябрь 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Владимир Сушков.